Глава 25 В коридоре было темно. Я сразу же попробовал запустить пару светляков, но быстро отказался от этой идеи. Кромешной тьмы не было, и предметы в целом были вполне видны. А проявление магии могло демаскировать меня, тем более, что я до сих пор не знаю, что происходит. В доме наступила подозрительная тишина. Мне даже начало казаться, что мое дыхание и громкий звук ударов сердца способны привлечь внимание. Но несколько раз глубоко вздохнув, я успокоился, и кровь перестала на батом стучать по темечку и вызывать шум в ушах. Я дошел до очередного поворота и столкнулся со своей кошкой, которая вылетела на меня совершенно бесшумно. Вот может же, когда хочет, не орать и не топать, как табун лошадей. Я опустил голову, разглядывая встревоженную, властящуюся ко мне пантеру, и потрепал ее по холке. «Ничего, усатая, разберемся, что тут происходит». «Быстро! Иди сюда!» Сусанин появился передо мной совершенно неожиданно, словно телепортировался. Хотя на короткие расстояния в пределах дома, например, сделать это было совершенно невозможно. И если честно, он застал меня врасплох. Я не слышал ни шагов, ни каких-либо других звуков. Хотя я был полностью сосредоточен и напрягал все свои органы чувств. Особенно слух, учитывая полумрак, царивший вокруг меня. Не дожидаясь моего ответа, он столкнул меня в какую-то кладовку, туда же едва ли не пинком влетела Соня, после чего дверь закрылась, и по ней прокатилась волна магии. Понятия не имею, что именно эта волна сделала с дверью, подозреваю, что каким-то образом она стала невидимой, может быть, слилась со стеной. Вот только помимо всего прочего, дверь стала крепче, и выбить ее, не снимая заклятия наложенного Сусанином, стало практически невозможно. Я несколько раз ударил по двери кулаком и подпер плечом, но она даже не скрипнула и не поддалась, несмотря на ее внешний ветхий вид. Я остановился, когда к моим ногам прижалась Соня. Она дрожала крупной дрожью, и одновременно я чувствовал, как шерсть встает у нее на загривке, и она издает утробные звуки, каких раньше я у нее не слышал. Какие бы чары Сусанин мне наложил на дверь, с моей стороны все равно оставалась замочная скважина. Я понял это, когда в коридоре вспыхнул свет который проник через эту скважину внутрь моей кладовки. Возможно, дверь можно будет попробовать просто элементарно открыть с моей стороны, сделав какую-нибудь отмычку. За дверью раздались шаги и еле слышный голос, который приближался к тому месту, где я был заперт. Опустившись на корточки, я приник к отверстию одним глазом. «Ваня, Ваня, Ваня! Ну что у тебя за печаль быть прислугой у Романовых?» Я узнал голос еще до того, как увидел его обладателя, а потом Анатолий Долгорукий появился в поле моего зрения. Он остановился напротив Сусанина, который стоял к двери полубоком, словно стараясь заслонить меня от Анатолия. Не нужно быть закостенелым болваном, чтобы понять, что именно ренегату необходимо в этом доме. Я слегка шлепнул Соню по ушам, потому что она уже откровенно рычала, все больше прибавляя громкость, на которую стал озираться Долгорукий, ища источник посторонних звуков. Как только пантера замолчала, Долгорукий перестал водить взглядом по двери и остановил его на Сусанине с глумливой усмешкой. «Ты ведь подавал такие надежды! Весьма незаурядный маг, один из немногих, умеющих работать с пространством. И что теперь? Всего лишь мальчик на побегушках у капризного никчемного мальчишки. Или ты перед его дедом выслуживаешься?» «Что тебе здесь нужно?» – спокойно спросил Иван. «И заметь, Я даже не спрашиваю, каким образом ты сумел преодолеть защиту. Х! <связь> <связь> как большой кот фыркнул в долгорукий. «Было бы что преодолевать, но на самом деле, Ваня, я все-таки клирик. А это, как ты понимаешь, ко многому обязывало. Твои щиты и защита для меня, как гигантские мыльные пузыри. Что-то лопнуло, что-то просто исчезло, не издав никакого звука. Дам тебе совет». В следующий раз все-таки работай с пространством, с чем ты и умеешь работать. Такие хитрые ловушки, невозможно просто так безболезненно преодолеть. Ну ты и так все это знал, но не стал подвергать опасности тех, кто остался дома. Глупо! Покачал он головой, рассмеявшись. Потом резко остановился и пристально посмотрел на Ивана. Где мальчишка? Его тон из слащавого, полного издевки, мгновенно превратился в холодный и резкий. «Его здесь нет!» – Иван сложил руки на груди. «И нет, я не скажу тебе, где он, даже если мне придется погибнуть от твоих рук!» «Как трогательно!» – Долгорукий хлюкнул носом. И «Я сейчас зарыдаю!» Я даже не сумел разглядеть его движений, так быстро он передвигался. Но уже через мгновение Иван был прижат к стене за шею, и Долгорукий без существенного напряжения душил его. Самое поганое заключалось в том что из такого положения Сусанин ничего не мог сделать, чтобы хоть что-то ему противопоставить. Они находились на противоположной стороне, как раз напротив двери и замочной скважины, поэтому мне были видны практически все детали. Соня едва слышно заскулила, приводя меня тем самым в чувство. Я прислушивался, лихорадочно соображая, что смогу сделать, чтобы помочь ему. «Мне до смерти надоело за ним бегать! Ведь так хорошо все начиналось!» Он работает в паре с принцесской, их похищают. Создают условия, чтобы даже такой слизняк, как Петр, сумел их освободить. Но там появились кельпи. Кто вообще призвал этих неадекватных созданий? И кто их защитил? Наверняка долгов. Чертов недоучка. Вечно сует свой длинный нос не в свои дела. Он слегка ослабил хватку, и Иван сумел прохрипеть. Это чертово зелье, тоже твоя идея? «Моя! И на редкость гениальная! Не находишь?» Долгорукий зло усмехнулся. «И все было бы прекрасно, потому что пацан все-таки сумел вытащить их обоих из лап коварных похитителей, и зелье должно было усилить зарождающуюся влюбленность. Но эта идиотка умудрилась стюриться какого-то вонючего призрака. Такая работа на смарку, чтобы ее...» Я сконцентрировался на двери и на замочной скважине, используя ее как дыру, которую необходимо было расширить. Но проговорив скороговоркой заклинания, ничего кроме небольших искр, отскочивших от дверей, я не получил. Попытавшись воспользоваться простецким воздушным тараном, который больше представлял собой сгусток практически неоформленной энергии, я не добился ровным счетом ничего продуктивного, кроме того, что дом ощутимо тряхнуло, и свет замигал. Долгорукий начал озираться, но источник направленного заклинания не нашел, да не особо искал, всю свою злость концентрируя на Иване крепче сжимая руки. «Зачем все это вообще было нужно?» Сусанин уже начал синеть, но все еще сопротивлялся. На меня же напал ступор, в основном связанный с тем, что на моих глазах Иван Сусанин вот-вот погибнет, спасая ценой собственной жизни очередного Романова. Это было настолько неправильно, что я поднял руку, концентрируя всю доступную мне энергию, не размениваясь ни на какие формулы и заклятия, чтобы разнести к хренам собачьим эту чертову дверь. Словно все уже определено, и как бы история в любом из миров не изворачивалась, всегда будет эта жертва. Ведь даже в мире Петра было нечто подобное, потому что он знал, кто такой Иван Сусанин. Двойники, да? Петра в итоге подменил бы двойник и через Ольгу пролез к трону. Прекрасный план. Жаль только, что что-то постоянно мне мешает. То ритуал перемещения дед этой немочи прервал то весь план со состязаниями пошел псу под хвост. Как же меня бесит все эти задержки, кто бы знал. Долгорукий оскалился и поднес палец к щеке, закатывающему глаза Ивану. На кончике его указательного пальца появился дымок. Он провел пальцем по коже, по которой тут же образовался глубокий ожог. А запах паленой плоти проник сюда даже через столь маленькое отверстие, как замочная скважина. «Где он, Ваня? Я все равно его найду. Ты же знаешь. Лучше ответь. И не будешь мучиться, потому что если ты не ответишь, то я вполне могу сделать твои мучения весьма изощренными и долгими. В итоге ты будешь просить меня о смерти». «Это ты похитил детей?» Сусанин даже не прохрипел, а простонал вопрос. «Нет, на мне была организация прорывов. Господи, неужели ты думаешь, что у двойника Петра гораздо более достойного, чем оригинал, я один являюсь помощником в этом мире?» Получается, это он меня сюда перенес, криворукий кретин. Тот ритуал, который прервался, скорее всего, вместо того типа из кристалла зацепил меня, когда моя душа уже к апостолу Петру отправлялась и засунул ее в пятюню. Вполне логично. Заклятие, молитва, ритуал, танцы с бубном, возле костей языческого бога, без разницы, что именно это было, пошло путем наименьшего сопротивления. Зачем пытаться сделать что-то сложное? когда можно легче, получая в итоге то, что просили. Моя душа, пусть будет так уже покинула тело, и эта аморфная субстанция была свободна от этого времени, Так что было гораздо проще и быстрее просто направить ее куда необходимо. Но долгорукий понятия не имеет, что это не дед разрушил его планы, а сам он совершил огромную ошибку. Либо что-то напутав с координатами, либо не указав достаточно исходных данных. Ну или тот самый слизняк, о котором он так пренебрежительно говорил. Питюня что-то сделал в пещере с артефактом. Он каким-то образом сумел обезопасить себя от того двойника. Скорее всего, хотел он совершить нечто другое, но что вышло, то вышло. Да и оборотень тогда появился не случайно. Его тоже, похоже, просто зацепило, как рыбу неводом, чтобы он себе не говорил. «Где мальчишка, Ваня?» «Да пошел ты в жопу, козел!» Просипел Иван, и Долгорукий как-то по-особенному сложил пальцы и ударил его в живот. Вот тут Сусанин не выдержал и закричал. Я даже не представляю, насколько сильной была боль, если он не сдержался. Это был неправильный ответ, Ваня. Он снова замахнулся, но тут же произошло сразу несколько вещей. Я ударил магическим потоком, сметая дверь к чертовой бабушке, опустошая себя наполовину. Как бы для Долгорукого это не было неожиданно, но он сумел увернуться одновременно отпуская Сусанина и посылая в мою сторону сгусток малоприятного синего пламени. Мы с Соней шарахнулись в стороны, а моя пантера, почувствовав в этом нешуточную угрозу, завыла, а по ее шерсти начали пробегать искры. Иван, грузно рухнувший на пол, сумел вытащить из кармана какую-то горошину и швырнуть ее под ноги долгорукому. Горошина начала вращаться, формируя воронку портала, но делала она это слишком медленно. И вот тогда с хвоста Сони сорвался целый сноп золотистых искр и ударил прямиком в центр разворачивающейся воронки. Пространство исказилось. Каким бы быстрым Долгорукий ни был, удвоенная пространственная магия оказалась гораздо быстрее. Воронка сформировалась полностью, но клирик все-таки был силен. Он почти успел отскочить в сторону. Почти. Потому что Соне явно надоели все эти опасные типы, и она, завывая на одной ноте, выскочила из кладовки и метнулась прямо по коридору, в сторону кухни. Видимо, чтобы заесть пережитый стресс хорошим куском колбаски. Вот только у нее на пути стоял долгорукий. Мощная подсечка гибким хвостом, и он, нелепо взмахнув руками, рухнул прямиком в центр воронки перехода, которая тут же захлопнулась. «Куда его занесло?» Шепотом спросил я у поднимающегося и держащегося за живот Ивана. «Понятия не имею. Я заготовку бросил без привязки к координатам. Надеюсь, что эта тварь прямиком в жерло вулкана угодила». «Тебе нужна помощь?» Я обхватил его за талию, помогая идти в направлении его спальни. «У меня есть хорошая аптечка, просто нужно до нее добраться. Ну и скот же, Анатоль, каких мало!» «Да это у всех долгоруких, видимо, семейные!» Процедил я, затаскивая Ивана в спальню и помогая сесть в кресло. «Где твоя аптечка?» «В ванной. Он махнул рукой в направлении искомой двери, уже более расслабленно оседая в кресле. «Либо боль поутихла». Либо до него наконец дошло, что в ближайшее время можно расслабиться. Стараясь не быть параноиком, но я все же направил простенькое поисковое заклинание по дому, чтобы быть уверенным в том, что никого кроме нас в этом самом доме не было. Через несколько секунд маленький золотистый огонек вернулся к моим рукам и растворился в них. Значит все же действительно, никого больше нет. Я расслабленно выдохнул, глядя как Сусанин практически засыпает, и все же направился на поиски аптечки, потому что дышал он все же с трудом буквально заставляя воздух пробиваться к легким. Нашел я аптечку довольно быстро, наверное, потому что на ней было написано «Аптечка». Отдав ее Ивану, я принялся бесцельно бродить по комнате, разглядывая находящиеся здесь вещи. Сегодня мы остались живы только благодаря стечению обстоятельств, помноженной на удачу. Второй раз так уже не повезет. Я остановился и поднял какую-то книгу, раскрыл ее на середине и прочитал. Судьбы нет. Что за чушь? Даже не глядя на название автора, кинул книгу на место. Но эта фраза словно начала меня преследовать. Судьбы нет. А если и вправду, ее нет. Тогда еще ничего не определено и ничего не решено. Я резко развернулся к уже пришедшему в себя Ивану. «Мне нужно в Кострому». не он покачал головой. «Петр Алексеевич запретил. К тому же там сейчас небезопасно». «Ваня, мне нужно в Кострому сейчас». Петр говорил, что когда я включаю императора, противостоять моим приказам очень сложно, практически невозможно. Вот сейчас и проверим. Ваня, направь меня в Кострому, поближе к Ипатевскому монастырю. Мне необходимо обезопасить себя и свой клан, потому что я уверен, что этот скот вовсе не свалился в жерл вулкана и скоро снова заявится по мою душу. На этот раз он долго смотрел на меня, прежде чем медленно кивнуть головой. Хорошо. Когда, прямо сейчас, быстро проговорил я, прекрасно понимая, что уже завтра моя выдержка может дать трещину, и я откажусь от этой бредовой идеи. Но с другой стороны, сейчас я мыслил абсолютно трезво и рационально. Дед не может за всем уследить, особенно когда враги буквально окружили его со всех сторон. На отца надежды нет никакой, тем более, что я его так больше и не видел и даже понятия не имел, чем именно он занимается. А надеется больше на удачу самое гиблое дело, самый ответственный момент, она может повернуться лицом совершенно к другим людям. Вместо ответа Иван встал, вытащил из кармана очередную горошину и принялся над ней колдовать, задавая координаты точки выхода. Когда воронка портала полностью раскрылась, я поудобнее перехватил кинжал и шагнул в нее, запоздал, услышав вопль Петра. «Куда? А ну стоять, козел!» Но переиграть ничего уже не мог потому что меня подхватила телепортационная волна. Очутился я прямо перед воротами монастыря. Тяжелые стены обители даже снаружи давили. Я не представляю, что меня может ждать внутри. Глубоко вдохнув, я схватил молоток, висящий снаружи, и несколько раз ударов в специальную площадку на двери. Через некоторое время смотровое окошко в воротах приоткрылось и показалась морда превратника. «Чего тебе, отрок?» Он недовольно глядел мне с ног до головы, задержав взгляд на кинжале. «Я хочу поговорить с настоятелем», – твердо ответил я, стискивая рукоять вспотевшей, несмотря на холод ладонью. «Вот еще! Думаешь, настоятелю больше делать мне? Он не договорил, потому что с той стороны ворот раздался еще один голос. Властный, сильный и холодный, словно лишенный всех эмоций. «Кто там, Матвей?» «Да мальчишка какой-то! Хочет с вами поговорить!» залебезил привратник. «Открой!» – коротко удал приказ, проходящий в этот момент мимо настоятель. Когда дверь открылась, я очутился лицом к лицу с высоким мужчиной. Он не был молод, но и стариком его назвать было сложно. На лице много морщин, но тело сильное и гибкое, несмотря на возраст. «Ты похож на своего деда!» – сказал он, рассмотрев меня с ног до головы. «Да, мне говорили». Тихо ответил я, глядя на него и стараясь держаться прямо. Зачем ты здесь? Тихо спросил настоятель. За мной охотится Анатолий долгорукий. Мне нужно научиться защищать себя и своих близких. Хм, он задумался. Это сложно. Это больно. И это необратимо. Ты никогда уже не будешь прежним. Мне все равно. Я сам хочу распоряжаться своей судьбой. Ты настроен решительно. Он все еще раздумывал. «Сколько у тебя времени?» «Полгода. До 1 сентября». Я твердо все решил. Прекращать учебу и выпадать из социума я не стану. Но учеба начать с нового учебного года было вполне логично. Тем более, что практически все остальные кланы приняли подобные решения в отношении своих детей. Тем более, что более безопасного места, нежели монастырь, во всей империи вряд ли можно будет сыскать. «Хорошо. Раз таково твое желание...» Ты можешь войти. Он посторонился, и я уже готов был пройти за ворота монастыря, как раздался вопль. Да что же ты творишь, козлина тупая! Мы повернулись на вопль вместе с настоятелем. Ко мне бежали Петр и выпучившие глаза Соня: Ты что, забыл, а постул не определившийся, что мы дружно сдохнем с твоей лохматкой, если будем лишены твоего общества какое-то время. Я невольно покраснел, потому что действительно забыл. Настоятель же переводил взгляд, сдержавшегося за бок и никак не могущего отдышаться оборотня. «Это с какой скоростью они сюда неслись, насевшую изображающую приличную кошечку Пантеру?» Хм! Который раз произнес он, а в его холодных глазах впервые зажглись искорки, нешуточного исследовательского интереса. «Это будет весьма любопытно! Весьма! Входите! Нечего двери обители долго распахнутыми держать!» Он снова посторонился и вы вот так просто пускаете нас всех, я недоверчиво посмотрел на настоятеля. Это прежде всего дом божий, и здесь каждый нуждающийся может найти приют. Тем более, что встать на путь воина хочешь только ты. Но он прав, без тебя они погибнут. И если это странное решение, довольно серьезные проблемы, вполне может разбить палатку у входа в обитель и общаться с тобой через дверное окно. Настоятель указал рукой на Петра. На что тот насупился и сложил руки на груди, глядя на главного клирика с вызовом, прекрасно осознавая, что он настоятелю даже не на зубок. Тот вполне мог его размазать тонким слоем по брусчатке, не переставая при этом ботинки зашнуровывать. А настоятель тем временем продолжил. «Да, твоя тень вполне сумеет найти выход, но это прекрасное животное, мне действительно жаль». «Прекрасное животное в это самое время?» пыталась отжать у привратника колбасу, которую тут неосторожно вытащил из кармана. Я шикнул на Соню, и она, прижав уши к голове, стала рядом со мной. «Проходите!» На этот раз мы вошли все трое, оглядываясь по сторонам. Когда за моей спиной захлопнулась тяжелая дверь, я нервно оглянулся, впервые осознавая то, о чем предупреждал настоятель. «Обратно, на целых полгода, дороги для всех нас нет. И никто, ни мой дед, ни даже сам император, Не смогут нас отсюда забрать до тех пор, пока не закончится этот срок.